Да ободрятся же пораженные смущением и ужасом сердца верных наших подданных, всех любящих Отечества и преданных из рода в род наследственной царской власти. Под сенью ее и в неразрывном с нею в союзе земля наша переживала не раз великие смуты и приходила в силу и славу посреди тяжелых испытаний и бедствий с верою в Бога,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 Зачитал манифест на квартире Лорис Меликова, где собрались все члены правительства. Ответом было всеобщее изумление. Потрясенный услышанным, Абаза только спросил, откуда. — От Победоносцева, — также кратко ответил Набоков. — Не может быть. — Может. Завтра увидите в правительственном вестнике. Немая сцена из финала «Ревизора» сменилась бурным негодованием. Особенно выделялся в хоре пронзительный голос хозяина квартиры. Более всего досталось, понятно, Победоносцеву. Невозмутимое спокойствие сохранял лишь военный министр Милютин. С Абазой случилась истерика. Александр Агерьевич зашелся в крики. — Немедленно всем министрам коллективно подать в отставку, ехать тотчас в Гатчину! Паша Плут граф Игнатьев пожал плечами. Это безумие. — Вы стоите ногами в разных лагерях! — воскликнул всегда выдержанный Валуев. Он был подавлен и угнетен после речи, с которой на заседании славянского комитета выступил славянофил Иван Аксаков. Вождь московской оппозиции горячо и страстно клеймил цареубийство, преступление, повергшее Россию в горе и позор, а заодно обрушился и на либералов, именуя их стремления неразумными и преступными. Путь конституционных реформ для России Оксаков назвал ложным и чуждым ее национальному гению и истинным нуждам страны. Речь его была встречена овацией. И случайно ли на заседании присутствовал паша Плут Игнатьев? Граф Михаил Тарелыч между тем бессвязно кричал «Победоносцев негодяй! Он обвел меня вокруг пальца! Я не позволю этого!» На бархатного диктатора было жалко смотреть. Какой эпилог для системы, и периода умиротворения псевдодиктатора, — размышлял Валуев, — бывший самодержец в могиле, нынешний замкнут в частной жизни в Гатчине. Продолжают болтать о единении царя и народа, о разных видах верноподданнического усердия и самоотвержения, а между тем Гатчина — и процесс, в котором Желябов рисуется героем своих доктрин, власти играют весьма бледную роль, а министры ездят в суды, как на спектакль. Бедный Лорис стушевался и даже не обнаруживает никакого участия в делах охраны или восстановления общественного порядка. И продолжается, продолжается патриотическое балагурство Москвы, Под лад призывания туда центральной власти и оксаковского лозунга «Пора домой», то есть в Китай-город. Быстро катится шар по наклонной плоскости и натрескивается. Лихорадочный ход дел продолжается и мало-помалу переходит из драмы в комедию. О, эти оксаковы и их особый путь для России!